Глава 238. Начну со старшего. В этом мире все с самого начала шло не так. Я не ожидаю от дикарей фэнтезийного мира многого, но, по крайней мере, можно ведь жить в чистой, гигиеничной обстановке. Герои, принцессы, принцы, красавицы, архимаги, мастера мечей. Неважно, насколько хороша твоя специализация, внешность, статус, происхождение, все живут и В этой грязи. В священной империи Молона особое внимание уделялось чистоте, а тех, кто отказывался мыться, считали изменниками, распространявшими чуму и отправляли в тюрьму. Но достаточно одного регресса и все обновлялось. Этот мир всегда жил в таком беспорядке, поэтому все нужно менять соснов, и наконец у меня появился шанс все исправить. «Сделаю хотя бы что-то хорошее для будущих учеников. Я не хотел проживать такую же жалкую жизнь, какая была у озлобленного старшего, из-за чего он, в конце концов, трусливо сбежал. Если я заново перепишу историю мира фантазий, это отразится в учебниках будущих учеников, это несложно. Я очищу этот мир с помощью сливных унитазов». Хотелось бы распространить величие мастера Молона. Но этим дикарям сейчас нужнее не религия, а гигиена. Страны, которые откажутся от сливных унитазов, будут покорены, а те, кто выбрасывает мусор в неположенном месте или справляет нужду прямо на улицах, будут наказаны. Сложно убедить всех словами, потому что на это уйдет много средств. Я это понял, когда попросил сосью снабдить священную империю Молона сливными унитазами. Унитазы соорудить нетрудно. Проблемы возникают с водопроводом и канализацией. Не так просто направить подземные воды или воду из рек не насосом, а магическим инструментом, и подсоединить все это трубами к домам. В этой эпохе из металла делают в основном оружие. Металлическими ложками пользуются только члены королевской семьи, аристократы и богатые торговцы. Какова же будет реакция людей, если сказать, что к их домам будут проведены трубы, по которым будут перемещаться вода и фекалии? Чиновники сойдут с ума. Для местных дикарей это всего лишь пустая трата денег. Но они все поймут, когда воспользуются этими благами современной цивилизации. Слезевые туалеты, считающиеся роскошью, тоже неплохи, но наладить массовое производство будет сложно – потому что только хорошо натренированная слизь может жить в таком тесном пространстве. «Дурман-герой, не эксплуатируй моих детей ради такой дурацкой причины!» начала протестовать первый дух. «Ха, это второстепенная цель. Как я недавно сказал, я хочу прогнать демонов и ангелов и создать мир, которым будут править духи. Из-за кого ты потеряла силы и стала наркоманкой? Из-за тебя», – не задумываясь, ответила первый дух. «Я не могу жить без твоего наркотика. Меня тянет к тебе непреодолимой силой, поэтому это твоя вина». «Ладно, а почему ты потеряла силы?» «Из-за несносного младшего брата и сестры». «Под братом и сестрой она подразумевает первого демона и первого ангела. Они не кровные родственники, поэтому не родные братья и сестры, но все же считают себя таковыми. Нужны еще причины?» О, нет». Затем все было просто. Духи начали захватывать мир фантазии. Глупые дикари не знают, что такое настоящая сила духов. Из-за того, что они думают о духах, как об определенных элементах. Информация. Дух Земли управляет твердыми телами. Дух огня генерирует энергию. Дух ветра создает векторы. Дух воды управляет жидкостями. Дух души управляет гормонами. Духи намного сильнее и опаснее. Если они будут сражаться в полную силу, никто не выстоит. Живые существа состоят из твердых тел и жидкости, а также потребляют калории, тесно связанные с энергией и векторами, а также зависимы от гормонов, выделяемых внутренней секрецией. Начнем с самого простого. «Пусть людей, которые сопротивляются, будет диарея», – объявил я. «И это...» обязательно сбудется. Начиная с северного края северного континента фантазии, дикари начали сдаваться, быстро подчинившись мне. Но не все спокойно восприняли изменения. Были глупцы, которые были против внедрения сливных унитазов, потому что это было слишком дорого. Но раз они этого хотят, обычный прием пищи и поход в туалет стал для них адом. Сначала они думали, что это пищевое отравление, но затем они поняли, что это дело рук духов души, управления гормонами. Диарея – это только начало. «Сдаюсь! Хватит, пожалуйста! Как можно быть таким жестоким? О, мой зад больше не выдержит!» Остальным духом даже не надо было вмешиваться. Маленькие страны сразу же подняли белые флаги после вмешательства духов души, которые управляют гормонами. Из-за диареи они сразу же поняли, что им нужны сливные унитазы. Одним ударом убил двух зайцев. Кто остался? Те, кто при помощи удивительных навыков избежали управления гормонами. Правящие круги сильных стран своими силами или при помощи дорогих магических инструментов могли уберечь свой организм. Понадобится другой способ. Пришло время мне вмешаться. «Дурман-герой, ладно, диарея, но стоит избегать насилия, не используй детей в войне», – суровым голосом произнесла первый дух. «Я герой максимального ранга». Всего лишь за два дня подчинил себе 50% северного континента мирным путем. Так за кого ты меня принимаешь? Я не собираюсь воевать. Смотри внимательно. Не будет преувеличением сказать, что весь северный континент находится под управлением магической империи, страны-предшественницы магического королевства. Остальные 50%, оставшиеся за пределами моего влияния, являются территорией этой империи. Но сегодня все изменится. Потому что... Мои дорогие жители, не волнуйтесь, я защищу вас от злых духов и подлеца, называющего себя героем, который пытается внедрить сомнительные вещи, которые называют «сливными унитазами», «Магическая империя многое вытерпела за это время, и в этот раз мы тоже справимся. Я обещаю это как император магической империи. Мы не сдадимся, а будем сражаться до конца», — торжественно провозгласил император магической империи со своей террасы. Речь полная лжи. «Если я оставлю это просто так, то запятнаю имя героя. Поэтому я вмешался». «Мой глупый народ, не волнуйтесь». Я изолирую вас от добрых духов и справедливого человека, называющего себя героем, который пытается внедрить полезные вещи, которые называют сливными унитазами. Магическая империя натворила много глупостей за это время, и в этот раз будет так же. Я обещаю это как император магической империи. Я до последнего не буду защищать вас, а буду заботиться только о себе». Этот великий маг который мог бы даже стать мудрецом, если бы сохранял целомудрие, смог предотвратить вмешательство в свои гормоны. Но что же стало с его голосом? Звуковые волны, исходящие из его рта со скоростью 340 метров в секунду, воздействовали на барабанные перепонки людей. Что произойдет, если духи ветра вмешаются, подправив вибрации? «А? Император сошел с ума? Этот император опасен!» «Да как он может заявлять такое? Император бросил свой народ!» Как только император произнес свою речь, которую я подкорректировал, народ впал в панику. Сам император тоже не понял, из-за чего люди так всполошились, а аристократы, до сих пор страдающие от диареи, но державшиеся благодаря верности, не смогли скрыть разочарованного выражения лиц. И в этот момент... «Здравствуйте, жители магической империи!» Я и есть тот самый справедливый герой, о котором говорил его величество император. От своего лица хочу добавить, что я являюсь истинным наследником трона. Посмотрите на эту королевскую печать, сверкающую на моем пальце. Кормилица, спасибо. Я хорошо использую гены, которые ты мне передала. Добавив еще измышления за Ранга, я вмиг очаровал глупых жителей магической империи и аристократов. А, сэр, герой, вы ведь пришли спасать мир? Что-то это совсем не похоже на приключение героя. Глупая богиня, послушай меня, ты думаешь, идиоты, расхищающие гробницы, скапывающие могилы и оскверняющие древние святилища спасают мир? Настоящий герой должен уметь использовать агитацию и измышления. Это настоящее чудо! Эта страна еще не потеряна! «Законного наследника на трон!» «Так вот почему он был так силен!» Не было ни одного жителя, который не знал справедливого героя, покорившего половину Северного континента всего за два дня. Они следовали за мной. А причину, из-за которой я был настолько силен, что мог управлять всеми духами, они интерпретировали так, что во мне течет кровь первого императора, который был величайшим магом. «Как такое...» У некомпетентного императора, напортачившего со своей речью, подкосились ноги, и он шлепнулся на пол. На троне он долго не усидел. Таким образом, герой с 65-летним стажем распространил сливные унитазы на Северном континенте, благодаря чему улучшил жизнь местных жителей. Но это еще не конец, потому что на этом континенте еще остались нечистоты, которые не менее опасны, чем владыка демонов. Ты, ты и ты отправляйтесь в ссылку. Я изгнал старшего, Лунувель и Алекса с Северного континента. И, разумеется, Постойте, но Лунувель не совершила ничего противозаконного, начала протестовать Лунувель. Не сделала ничего противозаконного? Да. То, что ты дышишь, уже противозаконно. А? Старший, видимо, до сих пор пребывал в шоке из-за того, что снежная женщина выбрала меня, поэтому он без лишних слов решил уплыть на лодке. Компаньоны и группа поддержки последовали за ним, хотя кое-кто все-таки остался. «Святая Ц, а ты не пойдешь с ними?» «Не называйте мне таким странным именем», — сказала святая Ц, избегавшая прямого зрительного контакта. И добавила, «Ну, ничего не поделаешь». если вам нравится это имя». «О? Что? Я лишь сказала, что мне нравятся ваши действия, ведь я тоже авантюрист. Хотя, как мужчина, вы тоже хороши». «Понял, я понял». Нахмурившись из-за того, что я несерьезно отнесся к ее словам, святая ца сказала. «Ведь это правда. Я думаю, что вы намного лучше номер один, который решает проблемы только с помощью насилия. Такой, как вы, сможет стать настоящим героем, которого они хотят видеть». «Хватит. Герой, которого хочет видеть преподавательский состав, меня бесит одно лишь упоминание об этом». «Я ведь, набравшись смелости, похвалил вас. Знали бы вы, как я скупа на похвалу. Меня это не интересует». «Ладно». Святая Це, чье лицо покраснело, замолчала. «Теперь перейдем к следующему. Старший, тебе пора удалиться. Я главный герой этого поколения». Если старший, которого якобы отправили в ссылку, убьет пять бедствий с других континентов и заработает на этом славу, это помешает моим планам. Поэтому я начал петь. Глядя на удаляющуюся лодку, в которой находились старший, Лонувель и остальные, я пел песню, которой научился у королевы русалок. «Прощай, прощай, прощай». Лодка, получив радушный прием от прекрасных морских русалок, пойдет ко дну в самом центре моря. Далее на очереди. Глава 239. Сделать этот мир лучше. «Сэр, герой, сейчас нет времени на такое. Владыка демонов не дремлет?» «Уважаемая богиня, открой глаза пошире». «Ты не видишь, как я занят тем, что захватываю территории, чтобы их не забрал владыка демонов. Я действительно стараюсь изо всех сил». «Информация. Вопрос. Разве обязательно было избавляться от него? Он собирался устроить войну, чтобы стереть свою позорную историю, и мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить это, но подобные действия могут только ухудшить ситуацию. Глупая система. Не о чем волноваться». «Никто не знает, что старший погиб, утонув в море. Я, как справедливый герой, проводил старшего с его компаньонами до порта, и на этом конец. Все чисто». «Информация. Смирение. Я продолжу запись». «Я не ограничился тем, что снабдил сливными унитазами дикарей северного континента». «Потому что я собираюсь распространить такие туалеты по всему миру фантазии, чтобы парни и девушки могли с удобством справлять нужду. Разве не так должен поступать настоящий герой? Я мог бы в течение нескольких дней рыскать по округе, спасти какую-нибудь милую девочку А и довольствоваться этим, но разве так наступит мир?» «Если мыслить шире, то именно мои действия повышают уровень жизни местных жителей, делая всех счастливее. В течение двух месяцев я под именем справедливого императора духов, объединившего Северный континент, путешествовал по миру фантазии и внедрял сливные унитазы. Это было непросто. Были проложены водопроводные трубы, установлены септики и назначены управляющие». «Я был обычным старшеклассником, поэтому у меня не было таких познаний, но я набрался опыта в процессе того, как установил сливные унитазы в Священной Империи Молана. Я наблюдал за тем, что делала Соссия, и просто повторял то, что делала она. «Да здравствует император Духов! Да здравствуют сливные унитазы! Его Величество, живите долго! Я буду следовать за вами, пока вы не умрете!» «С каждым днем у меня повышалась популярность. Слухи о том, что герой убил какого-то монстра, настолько же далеки и малоинтересны жителям, как война в какой-то далекой стране. Но вот снабжение мира фантазии сливными унитазами – это другое. Потому что это связано с физиологией человека. Жители северного континента не могли не навострить уши. Разумеется, даже двух месяцев мало на все». Северный континент огромен, а мастеров, которые могли бы установить сливные унитазы, не хватало. Но маги и мастера принудительно наблюдали за тем, что я делаю и учились. На все это ушло два месяца. Посмотрев на то, как они без моей помощи справлялись со всем, я со спокойным сердцем смог оставить их и умыть руки. Но это еще не конец. Продолжим. В мире фантазии есть не только Северный континент. Перемещение между мирами с помощью перьев снежной женщины было отложено, но перемещение между континентами фантазии все же было возможно. С помощью пера я могу отправиться в любую точку мира фантазии. «Информация, требование. я ведь просил вас представить вашу группу, это нужно обязательно сделать перед тем, как вы отправитесь в путешествие, так что даже если вам лень, будьте добры, выполните мою просьбу». Что-то очень много требований, Ну, да ладно, позвольте мне представить группу праведного героя максимального ранга в его поисках. Во-первых, домашнее животное, снежная леди. Гарпи-мутант с крыльями, которая очень полезна как катализатор пространственной магии. Боевую мощь трудно ожидать. Досадно, что кто-то должен заботиться о ней, потому что у нее нет рук, но я не возьму ее с собой, так как возьму с собой запас перьев. Во-вторых, убийца-тень А. Замужняя женщина, которая жаждет жалкого короля эльфов. У нее есть статус почетного учителя, поэтому она может наблюдать за общением героев как сталкер. Она ухаживает за снежной женщиной, у которой нет рук, и как только открывает рот, сразу же начинает хвалить своего мужа. Так что в такие моменты от нее хочется держаться подальше. В-третьих, это наркоманка, первый дух. Она абсолютно не соответствует своему статусу первого духа, так как ее навыки находятся на самом дне. Но после того, как она надела парное кольцо, которое нам дала учитель основ медицинских знаний, она стала сильнее. Раньше она вечно сидела у меня на голове, но теперь в экстренных случаях сможет сражаться вместо меня. Ее особенностью является то, что у нее есть клака, устроенная как-то необычно». такие факты можно было не говорить кстати дурман герой твоя группа это настоящий цветник сказала какую то чушь первый дух в каком месте этот цветник а ты не видишь у тебя самой проблемы со зрением посмотри внимательно одна монстр с какими то генетическими модификациями другая замужняя дама целый день скучающая по мужу а ты бесполый дух если этот цветник то у старшего тогда ботанический сад ну что Постойте, вы забыли обо мне. Я собирался использовать перо снежной женщины, чтобы в миг перенестись на Западный континент, но остановился из-за вмешательства святой Це. Хорошо, оцению ее как мужчина. Лицо С, грудь С, талия С, ягодицы С, ноги С, голос С. На этом все. Нет позиции, на которую можно было бы назначить святую Це. «Сэр-герой, она была кандидатом в герои, так что она талантлива во многих аспектах. Также, благодаря своей сногсшибательной внешности, она будет полезна в сборе информации. Если возьмете ее как компаньона, она будет крайне полезна. Позаботься о Северном континенте». «Что? О чем позаботиться?» Святая Це и даже богиня фантазии растерялись. «Позаботься о Северном континенте, пока меня нет. Если справишься...» оставлю его тебе. Принцип прост. Нужно установить как можно больше сливных унитазов, чтобы ими могли пользоваться и туристы. Легко ведь? Не очень легко, но я и сама хочу себе такой туалет, так что соглашусь так и быть. Я думал, что она вежливо откажется, но святая Ц без колебаний приняла мое предложение. Не то чтобы я ее не понял. После того, как она излила свою душу в баре, Я понял, что она амбициозная карьеристка. Она собиралась присоединиться к моему путешествию, потому что думала, что в конце концов получит эту должность. Но как только я сказал ей, что дам ей эту должность прямо сейчас, она без колебаний согласилась. Можно сказать, что Северный континент свободен от влияния владыки демонов. Теперь пришло время переместиться на другой континент. Я вновь активировал перо снежной женщины». Такой прыжок невозможно было бы совершить без башни с магическим кругом пространственного переноса. Но для меня нет никаких преград. Обычно такой редкий предмет, как перо снежной женщины, получают лишь после завершения сложной миссии. Жадные богини лучше помолчи. Сами ведь сказали, что окажете полную поддержку, а в итоге только мешаете. Хотя я знаю, в чем тут дело. Они думают, что их чушь, учение, ценнее любых редких предметов. Справедливый герой, всего лишь за два месяца принесший в Северный континент мир и чистоту, отправляется с болванчиками на Западный континент. На Западном континенте, который я знаю, всегда было холодно и темно из-за огромных люциферов, питающихся светом и размножающихся весь год. Но он не всегда был таким. Не слишком ли тут нормально? Погода была обычной. Небо хоть и было хмурым, но не совсем темным. Причина проста. Просто в это время Люциферы еще не закрыли все небо западного континента. Вместо них здесь были огромные комары, стреляющие молнией. Их пасти были похожи на иголки от шприца, находящиеся под электрическим напряжением. Люциферов, словно мотыльков, притягивало это свечение, которое в итоге их поджаривало. Естественные враги Люциферов. Первый дух добавила – Этот вид насекомых называется зевс, питаются только кровью люциферов или вампиров. В современном мире фантазии они считаются вымершим видом. Это я знаю. Молния, которую испускают зевсы, обладает атрибутом солнечного луча. Потому они были так опасны для вампиров. Как только их ударяла молния, они падали в обморок, а зевсы пили их кровь. Те, кто питаются кровью, сами стали жертвами кровопийц. но такая пищевая цепь недолго существовала. Это трагедия и несчастье, а все из-за призрачного короля Шекспира, которого убил герой. После поражения он переместился в тело вампира и поэтому убил всех зевсов, которые были так опасны для вампиров. Из-за того, что исчезли хищники, люциферы начали размножаться в геометрической прогрессии и в конце концов поглотили западный континент. «Первый дух рассказала то, что я и так знал. Дух наркоманка. Эта информация теперь всего лишь мусор. Почему же? Ты действительно спрашиваешь, потому что не знаешь? Справедливый герой перепишет историю. На западном континенте прибавилось дел. Нужно не только снабдить западный континент сливными унитазами, но и спасти Зевсов от вымирания. Но это не так просто». Западный континент, который я знал, был мертвой землей, куда не поступал свет. Но посмотрите на эту картину. Здесь зеленые поля и такие же хорошие для проживания условия, как и на центральном континенте. Сегодня я буду авантюристом, тогда я торговцем, который не знает забот. О, а я снова владыка демнов. Почему снова я? Я увидел детей, которые играли за пределами деревни». В мире фантазии, где полно монстров, такую картину увидишь нечасто. Первое, чему родители учат детей, это то, что нельзя выходить за забор. Но эти дети без какого-либо страха играют за пределами деревни. Значит, здесь настолько безопасно. Хм, даже не знаю, может придется заново собирать информацию о западном континенте? «Мой шестидесятипятилетний опыт и многократные прохождения никак мне не помогали». «Дурман-герой, спроси у меня. В этом нет необходимости». «Почему? Я получаю информацию от духов западного континента». «О, как интересно. В некоторых городах ловят Зевсов и пытаются использовать их как электрический генератор». «Я скачал информацию от духов западного континента». и узнал несколько интересных фактов. Жители западного континента изучали чистую инженерию, а не магическую. Сперва они использовали зевсов в качестве оружия против вампиров, а потом стали появляться изобретения, которые можно было назвать домашней бытовой техникой. Даже глядя на историю моей прекрасной родины, можно понять, во время войны на огромной скорости развиваются наука и технологии. На западном континенте фантазии было так же. Во время использования Зевсов в качестве оружия борьбы против вампиров было также изобретено много бытовых приборов, хотя пока и не началось массовое производство. «Дурман-герой, так ты заинтересован?» «Нет, к сожалению, слишком поздно. Если я получу пропуск от учителя, то смогу вернуться на Землю. Но разве нужно так напрягаться?» Здесь не просто внедрить даже сливной унитаз, так разве обязательно забивать им голову всеми благами цивилизации? Ведь здесь есть заменитель в виде магии. Хотя нужно защитить вымирающий вид. Сохранять технику или нет, пусть решат местные жители. Моя цель – найти призрачного короля Шекспира. Нет смысла идти в знакомое мне убежище». потому что мы сейчас в такой эпохе, когда он еще не проиграл старшему. Все просто. Если только призрачный король Шекспир овладеет телом вампира, только тогда он уничтожит огромных комаров, угрожающих вампирам. А этого еще не произошло. Я слишком быстро пришел. Информация, подтверждение. Вы слишком быстро решили проблему со Снежной Королевой на Северном континенте и пришли на Западный континент, Призрачный король Шекспир начнет активные действия только через два года. Два года? Тогда что все это время старший делал на Северном континенте? Информация, поиск. За 846 дней на Северном континенте он прямо или косвенно помог 9 старикам, 5 старушкам, 3 мальчикам, 39 девочкам, 27 женатым мужчинам, 35 замужним дамам, двум холостякам, 24 незамужним дамам, двум молодым парням, 56 юным девушкам. За это время он убил 25 831 человека. Известно, что он повысил славу и репутацию на 2 и 3% соответственно. я получил отчет с конкретными данными от системы. И мне вдруг стало интересно, какая у меня сейчас ситуация. Информация, исследование. За 67 дней на северном континенте, прямо или косвенно, вы помогли 694 старикам, 1405 старушкам, «2 тысячам – девочкам, 6395 мальчикам, 25 931 женатому мужчине, 73 948 замужним дамам, 4 850 холостякам, 19 530 незамужним дамам, 596 молодым парням, 978 юным девушкам». За это время вы убили ноль человек. Известно, что вы повысили славу и репутацию на 594 и 13960 процентов соответственно. Не с таким перевесом, как у старшего, но я тоже больше помог женщинам, чем мужчинам. Но я не выбирал женщин специально. Информация. Анализ. Женщины больше довольны сливными унитазами, чем мужчины, К тому же работающие мужчины были недовольны повышением налогов, но самое удивительное, что вы в течение двух месяцев никого не убили, хотя было много травмированных». «Что? Много травмированных? Я не помню такого». «Система. Не надо ничего придумывать». «Информация. Объяснение. 29 502 человека с грыжей шейных позвонков, 33 410 человек с грыжей спины». «Если хотите, можно распределить их по полу и возрасту». «Что?» «Информация. Вопрос. Есть еще какие-то проблемы?» «Есть. Почему больных с грыжей спины больше, чем с грыжей шейных позвонков? Я распределял их честно, один к одному». «Информация. Ошибка. Суть вопроса не ясна». После этого система и богиня фантазии какое-то время не вмешивались. «Как хорошо, когда тихо». В это время, объединившись с духами, я искал призрачного короля Шекспира. В конце концов, я его нашел, но он совсем не похож на злодея. Шекспир, которого еще не прозвали призрачным королем, пока что был сорокалетним архимагом, мучающимся от боли между четвертым и пятым поясничным позвонком. Глава 240 сороковая «Изобретатель». «Злодей? О чем вы говорите?» «А вот подслушивать нехорошо. Извините». Архимаг Шекспир был изобретателем, настоящим трудягой, который почти весь день проводил вместе, которое было его лабораторией, спальней и кухней одновременно. Но он не был каким-то чудаком, потому что на западном континенте много таких же магов, как и он. Разница лишь в одном. Господин Шекспир, «Дайте знать, если вам еще понадобится помощь. и логово старого одинокого холостяка посетила шестнадцатилетняя девушка. Не сказать, чтобы она была красавицей, от которой нельзя было отвести глаз. Если бы она родилась на земле, все могло бы быть по-другому, но в мире фантазии она выглядела всего лишь чуть лучше среднего. Другими словами, она была обычной девушкой». Хотя именно в этом месте казалось иначе. Не знаю, что будет, если рядом с ней поставить какую-нибудь принцессу. Но сейчас мы находились в темной мастерской, так что она выделялась в такой обстановке. Информация. Растерянность. Кажется, вы слишком придирчивы. Просто назовите красавицу красавицей. Не волнуйтесь, мисс Стажер. Ведь вся вселенная знает, что мисс Стажер красивее всех. Информацию. «Вы ведь даже не видели меня никогда». «Ну, как сказать?» «Спасибо за то, что помогла с исследованием. Вот обещанное вознаграждение». Архимаг Шекспир передал девушке небольшой мешочек с деньгами. Судя по звуку, там были не золотые, а серебряные монеты. Не это ли называется клиническими исследованиями? Обычно их проводят в фармацевтических компаниях для того, чтобы протестировать новое лекарство. «Спасибо. И тебе». Я сразу же узнал у духов информацию об этой девушке. Она рано похоронила родителей, которые умерли от инфекционной болезни, и ей пришлось растить пятерых младших братьев и сестер. Девушка работает служанкой в замке Феодала, но ради того, чтобы заработать лишних денег ради братьев и сестер, она участвует в этих клинических исследованиях. На Земле люди часто участвуют в безопасных экспериментах, чтобы подзаработать, но у этих дикарей нет понятия «безопасное тестирование». Как только они изобретают что-то новое, сразу же переходят к широкому внедрению. Поэтому если обнаружится побочный эффект или осложнение, только тогда проводится исправление. Совсем чуть-чуть. Я спросил у Шекспира в стиле местного дикаря. «Для чего это глыба?» Это не глыба, а голем. У него не гуманоидная форма, как у обычных големов, но если сесть на эту часть, похожую на стул, то голем будет массировать все тело. Кажется, он сделал из голема массажное кресло. Какое невероятное изобретение, продайте мне одно. Надеюсь, он на самом деле не продаст мне его, потому что я всегда ношу с собой в кармане более мягкий и теплый массажер, чем этот голем. Хотя я не мог использовать его в течение двух последних месяцев, из-за чего у меня ломит все тело. Извините, но оно не продается. Еще не закончены все проверки на безопасность, поэтому трудно сейчас его продать, и я не настолько сейчас нуждаюсь в деньгах. В мире фантазии изобретателей не спонсируют. Из-за того, что здесь не защищены авторские права, Даже если ты изобретаешь что-то невероятное, а другие люди просто скопируют это, будет трудно вернуть деньги за исследования и разработки. Поэтому в мире фантазии наука зашла в тупик и получила развитие только магия. Если разобрать бытовую технику, у которой нет системы безопасности, можно сразу будет сделать что-то похожее, а вот с магией все не так. Ты не сможешь скопировать, даже если захочешь. Тогда я воспользуюсь вашим изобретением. Если в процессе возникнет какая-то проблема, ее сразу можно будет исправить. Какой настырный молодой человек! Я же сказал, что ничего не продам. Чья это будет вина, если изобретение сломается? Поэтому сдайтесь, я не продам его, пока не будут закончены все проверки на безопасность. Обычные маги и изобретатели продали бы, не задумываясь. Ведь так можно было бы убить двух зайцев одним выстрелом, провести тест на безопасность и заработать денег. И даже если бы возникла проблема, они бы не несли ответственности. Можно было бы провернуть все так, что проблема возникла из-за неправильного использования прибора покупателям. Хотя потом, конечно же, все бы поправили. «Ничего не поделаешь, раз вы не хотите продавать. Тогда продадите мне это». Вы хотите купить это лекарство, даже не спросив, от чего оно? Ну, оно должно быть полезно для здоровья. Лекарство, которое приняла недавно вышедшая отсюда девушка. Это лекарство защищает душу. Если тело получит смертельные ранения, то достаточно исцелить эти раны на человеке, и благодаря этому чудодейственному эликсиру душа снова вернется в тело, позволив воскреснуть. О, ну, это просто невероятно! Я немного преувеличил, но в этот раз я действительно был наполовину искренен. Эликсир бессмертия. Я осознал, что это источник того, из-за чего в будущем этого сорокалетнего мага будут называть призрачным королем. Дайте мне одно. Узнаю состав этого лекарства и сделаю себе такое же. Если обхитрить маму и сказать ей, что это витамины для тела, отправив в подарок, Может быть, ее удар ракеткой будет не таким сокрушительным. Я бы хотел, но этот эликсир нужно принимать постоянно, и только тогда будет эффект. Сейчас его принимаю только я и та девушка, которую вы только что видели. Ингредиенты довольно редкие, поэтому даже если я захочу изготовить больше, то не смогу. К тому же для проверки эффекта эликсира нужно умереть, поэтому я собирался принимать его один. Шекспир рассказал почти ту же информацию о девушке, что и духе. В отличие от духов, которые смотрели на ситуацию объективно, молодая девушка приукрасила свою историю, чтобы вызвать жалость у сорокалетнего дяденьки. Хотя примерно все сходилось. «Так что этой девушке нельзя умирать, пока ее младшие братья и сестры не станут взрослыми. Я не смог отговорить ее после того, как услышал ее историю». До этого момента ни у меня, ни у нее не было никаких побочных эффектов, но пока неизвестно, сработает ли это. Поэтому я не могу просто так продать эликсир, да и запасов у меня мало. Настоящий изобретатель, даю сто баллов. Этот маг только и терпит убытки, так что не понимаю, как он стал призрачным королем, которого боялись даже вампиры. Я не могу ждать два года. «А вы не думаете жениться?» «Я видел принцессу Тьмы на Северном континенте. Но призрачный король еще не вампир, а простой человек, и он сорок лет не только не женат, у него даже нет девушки. Что-то не сходится. Что же с родословной принцессой Тьмы? Женить бы... <связывая> не сказал бы, что не могу жениться, просто я не хочу. Я должен быть магом, пока не закончатся эти исследования. На земле бы такая отмазка не прошла». Но из-за того, что это сказал местный житель фантазии, где существуют самые безумные навыки, я даже не смог рассмеяться, потому что у Шекспира было право так говорить. Информация: раса великий человек, уровень 999+, специализация маг, целомудрие, мудрость. Навыки: магия zzz, колдовство zzz, магическая сила z Путь магии – Z, интеллект – Z, состояние – хорошее. У магии и колдовства был невероятно высокий ранг. В мире фантазии существуют две специализации, которые можно заполучить, если в течение долгого времени сохранять невинность. Мудрец повышает магическую силу, а маг повышает мудрость. В обеих специализаций есть свои преимущества и недостатки – Но проще всего стать магом, поэтому многие стремятся стать магами, хотя мало тех, кому это удается. Потому что в мире фантазии, где не прекращаются нападения монстров и войны, высокая смертность. Поэтому есть много семей, где мужчины две-три жены. Из-за того, что население является главным показателем силы страны, государство даже поощряет такое – но это также из-за того, что девушки хотят, чтобы рядом с ними был кто-то, кто защитит их от монстров и разбойников. Можно сказать, что даже если мужчины хотят сохранить невинность, чтобы стать магами, девушки не оставят их в покое. У женщин тоже есть схожие специализации, но там все иначе. Если сохранишь невинность – то сможешь стать колдуньей, но после обретения этой специализации невинность уже не будет иметь значения, и чем лучше будет внешность, тем выше будет магическая сила. Если девушка не уверена в своей внешности, то и смысла в обретении этой специализации мало. «Так вы не собираетесь жениться?» «Предположим, что так. Я серьезно. Никто ничего и не говорит». У призрачного короля Шекспира было пять жен-вампиров невероятной красоты, из-за которых в миг можно было потерять голову. В чем же дело? Я понял, что в настройках системы есть какая-то ошибка, хотя я почувствовал это, когда увидел, что уже родившаяся принцесса тьмы была компаньоном старшего. Работайте усердно, всякое может случиться. Не переживайте за меня, я добьюсь успеха. Поговорив с дяденькой Шекспиром, я попрощался с ним и решил провести расследование в другом направлении. Информация, восторг, так вы решили разгадать эту загадку? Естественно, мисс Тажор. Легче всего спросить у самопровозглашенной богини, но она молчит с тех пор, как вышло сообщение об ошибке, так что я не мог этого сделать. Поэтому остается вмешаться самому. Я не могу ждать просто так два года. Из-за того, что старший покинул нас, нарушился ход истории, поэтому мне нужно лично понять, в чем здесь дело. Для начала нужно встретиться с матерью принцессы тьмы. самая красивая вампирша Западного континента. Ушаната -то точно сможет рассказать правду об этой запутанной истории. Найти ее было сложнее, чем я думал. потому что вечно темный западный континент в этой эпохе был вовсе не таким. Вампиры, которых я знаю, жили на поверхности Земли, как и люди, но в прошлом вампирам приходилось избегать солнечного света, поэтому они жили в пещерах. Управление городами. Они не только не управляли городами, но и жили в пещерах, даже с помощью духов это было трудно сделать. Земля, огонь, ветер, вода, душа. кажется, нет ничего невозможного, если соединить пять стихий, но вот с вампирами, которые привыкли к темноте, все по-другому. Было бы хорошо, если бы я мог нанять духа тьмы. Но справедливый герой ведь не может подружиться с демонической сущностью. Она живет в таком жалком месте. Если бы я знал ее настоящее имя, то не потратил бы так много времени но в моей памяти она была известна как «управляющая колонией А». «Дурман-герой, это слишком грубо по отношению к лучшей красавице западного континента. Я должен помнить имя каждого попавшегося мне на пути?» Укорив странную логику духа, я вошел в пещеру, которую нельзя было сравнить с известной мне колонией А. В местах, где живут вампиры, было невероятно темно, но я получаю покровительство вселенной, так что для меня это не было препятствием. Я даже наказал вампиршу, которая подкралась ко мне сзади, чтобы вонзить в мою шею свои клыки. Убедившись, что ее шея была красиво изогнута, я направился дальше. Прячущиеся во тьме вампиры внимательно наблюдали за мной, готовые в любой момент наброситься на меня толпой. Так это здесь. Пещера была такой же запутанной, как и лабиринт, но я шел по пути, который указали мне духи, так что я не бродил и сразу же пришел в место назначения. Но это из-за того, что здесь пещера. Мой шепот отражался от стен, разносясь на большое расстояние, поэтому находившиеся в месте назначения вампиры узнали о моем приближении. «Кто здесь?» – послышался не женский, а мужской растерянный голос. Я посмотрел на духов, которые довели меня сюда. Эй, вы точно правильно меня привели? Постоянно липшие к моему телу духи уверенно закивали. Ха, пока поверю им. Я направился туда, откуда доносился мужской голос, и коротко представился. «Извините, я заблудившийся справедливый герой. Я слышал, что на западном континенте живет вампирша с самым красивым тазом, поэтому я и здесь. О, кажется, я пришел по адресу. Я увидел красивую вампиршу, у которой были связаны руки и ноги, а сзади нее я увидел знакомого мне вампира. Призрачный король Шекспир. Хотя сейчас у него другое имя. Я спросил, кто ты такой». «Пожалуйста, спасите!» а Я почесал голову, понимая, что тут происходит нечто важное, но я вынужден откланяться. Глава 241. Посланник любви. Информация. Раса. Королевский вампир. Уровень 999+. Специализация. Тиран. Насилие. господства. Навыки. Жизненная энергия ЗЗ. Господство З, Питье Крови З, Скрытность ССС, Очарование ССС, Состояние, Растерянность, Королевская Печать, Реликвия. У вампира, приятно проводившего время с лучшей красавицей западного континента, были неважные навыки. На курсе начального образования его бы считали невероятно сильным, но в этой эпохе он был совсем не к месту. Но он все равно притворялся королем вампиров. Как справедливый герой, я не могу закрывать на такое глаза. У архимага есть два навыка за-за-за ранга, но он живет как отшельник, а ничем не выдающийся вампир хорошо проводит время с лучшей красавицей. Такого быть не должно. «Подожди, я вернусь позже». «Можно было бы напасть прямо сейчас и разобраться с ним, но тогда призрачный король Шекспир исчезнет, а такого быть не должно. Как снежная королева Эльша Северного континента, представитель пяти бедствий Западного континента тоже должен остаться. Но как же лучше поступить?» Ответ был предрешен с самого начала. «Дурман-герой, а я не знаю ответа. Глупый дух, смотри внимательно». Я сразу же отправился домой к Архимагу Шекспиру и с выражением слабака закричал. «Беда! Пожалуйста, помогите! Что такого случилось, раз вы внезапно пинаете ногой двери чужого дома? Сейчас не время говорить о таких глупостях. Сейчас нужна сила сорокалетнего Архимага. Сила? Я не люблю насилие. Хватит болтать!» Я хотел, чтобы он сам решился, но меня взбесило то, как он долго думает. Я схватил архимага Шекспира за место между шестым и седьмым шейным позвонком и потащил его. «Мне кажется, вы намного сильнее меня. Это просто адреналин из-за сложившейся ситуации. Ладно, я все понял, так что отпустите меня. Я пойду сам. Вам сложно сражаться в одиночку, поэтому вы просите моей помощи. Типа того». Такова сила логики мудрого мага. То, что мне тяжеловато будет одному, это полная чушь, но с точки зрения здравого смысла его рассуждения были наиболее правдоподобными. Мы сразу направились в пещеру, в которой прятались вампиры. Хм, в этой пещере чувствуется запах крови, значит, здесь обитают вампиры, и противники, с которыми нам надо разобраться, это эти вампиры? Мне не нужно было что-то объяснять». «Мне аж стало жаль, что в первом прохождении у меня не было такого сообразительного компаньона». «Верно. Заходите внутрь. Духи укажут путь». «Местные духи поприветствовали нас. А вы можете обо мне не волноваться». «Я не волнуюсь о вас, ведь вы сильнее меня. Я хотел спросить, почему вы не заходите вместе со мной. Я буду сторожить здесь, чтобы остановить любые подкрепления вампиров». «А в чем вообще суть всего этого действия?» «Капитуляция вампиров и спасение местных жителей, к которым относятся как к скоту, снабжающему вампиров кровью». А «Понятно», — неуверенно произнес архимаг Шекспир и, вздохнув без лишних слов, вошел в пещеру. «Тень А. Я позвал тетушку, которая обычно прячется в моей тени». За исключением тех случаев, когда она присматривает за безрукой снежной женщиной. «Не называйте меня тетушкой, я уже столько лет одна...» Примечание переводчика. В корейском есть большая разница в обращении к замужней и незамужней девушке. «Так ты отрицаешь свое замужество?» «Нет. Как я могу отказаться от господина Эльфхайма? Он мое яркое солнце, он мой оазис, он мое можешь не продолжать». Проследи за тем мужиком. Я еще не видел больных с межпозвоночной грыжей, которые были бы сильны в бою. Грыжа появляется у людей с сидячим образом жизни, так что в бою Шекспир будет не так силен, как можно предположить по его навыкам. «Ха, что? Просто хотел сказать, что вы все же герой. Хватит болтать. Скорее следуй за ним. ну Как пожелаете». Благодаря контракту я мог видеть и слышать все, что видит и слышит тень А, и сейчас я мог наблюдать за ситуацией. — А? Захватчик? Кровь старика не очень-то и приятно, Но разве не веет целомудрием? А, и правда, тогда уже предвкушаю вкус. Свет! А! О! А!» Неважно, хорош ли он на практике, потому что мудрость мага компенсирует нехватку опыта в настоящем бою. Шекспир, как ветеран, который заткнул бы за пояс даже наемников, уверенно продвигался по пещере. После того, как он спас жителей из ближайших городов и деревень, которые были заточены в пещерах, Шекспир призвал маленького голема, чтобы тот сопроводил людей до выхода из пещеры. Вампиры собирались брать численностью, но они не могли ничего сделать против Архимага, который использовал магию света в таком замкнутом пространстве. Даже если они приближались к нему, то из-за защитного барьера не могли даже притронуться к нему. Это сила владельца навыков ZZZ-ранга, сила сорокалетнего невинного Архимага. Кто тут еще? Он быстро достиг нужного места. Потому что вампиры, поняв, что им не преодолеть эту разницу в навыках, капитулировали один за другим. Несмотря на то, что Шекспир отклонялся от пути, который ему показали местные духи, спасая людей по всей пещере, у него на это ушло не так много времени. Я изобретатель Шекспир. Он встретился лицом к лицу с королем вампиров, который, услышав шум, вышел к нему перед этим надев нижнее белье и штаны. «Если объединить этих двух, то получится тот самый призрачный король Шекспир, но сейчас они встретились как враги. Как ты смеешь поднимать шум в моих владениях, старый девственник? Не думай, что сможешь легко умереть. Не недооценивай невинность. Свет! А?» — громко закричав, король вампиров упал ничком. «Я ожидал, что здесь развернется ожесточенная схватка, но из-за огромной разницы в навыках этого не произошло, и даже не было воскрешения проигравшего. Сгоревший вампир даже не двигался. Как глупо!» Издревле женщина влюблялась в мужчину, который ее спас. А как же вы сильны!» Зрачки лучшей красавицы западного континента превратились в сердечки. Она до сих пор была голой и со связанными руками и ногами, и спина у нее была немного выгнута, так что открылась сногсшибательная картина. «Я сейчас вас освобожу, но могу об этом пожалеть, если мне захочет отомстить ваш муж. О, но я незамужняя, невинная девушка». Редкая красавица, врала и не краснела. То, что у нее есть взрослая дочь, знаю и я, и духи, и система, но... «Извините. <смех> Где он потерял свою безграничную мудрость? Маг пропустил мимо ушей ее вранье. Невероятный спаситель! Если вы действительно хотите извиниться, то развяжите эти веревки своими руками, а не магией. Лично я... Ладно. Будьте нежны со мной. Не двигайтесь. Если будете так ворочаться, то я могу случайно дотронуться до вашей кожи. В любом случае, не двигайтесь». После того, как Макс с горем пополам освободил красивую вампиршу, она прилипла к нему, как пиявка. Своими худыми руками она обвела его шею, прижалась к нему своей грудью и соблазнительно посмотрела на Шекспира. «Спасибо за то, что освободили меня от того подлеца, мой спаситель». В мире фантазии женщины хотят себе сильного мужа, который мог бы их защитить. Думаете, как только они поженятся и заведут детей на этом конец? Нет. В этом диком мире часто встречается такое, что кто-то отнимает чужую жену и убивает детей от прежнего брака. Поэтому чем больше мужчин заглядываются на красавицу, тем более сильного мужчину она ищет себе в мужья. Потому что безопасность важнее порывистых чувств. Хотя не все так категорично. Ведь у всех разные вкусы. Здесь часто можно встретить, как сбежавшие из дома принцессы или дочери аристократов выходят замуж за дикарей, у которых нет ничего за душой. Но как только их мечты о полной свободе разобьются, их ждет бедная жизнь и вечные ссоры. «Я понял, поэтому отойдите от меня немного. Я вам не нравлюсь. Потому что я вампир? Или потому что я некрасиво. Это не так, но но...» «Простите, все это так внезапно?» «В первый раз у всех так. Как только я увидела вас, у меня быстрее забилось сердце и прорезались клыки». Лучшая красавица западного континента, как опытная охотница, не хотела отпускать сорокалетнего девственного архимага. Она ему не соперница. Если они начнут сражаться, то через десятую долю секунды все закончится». но ее оружие – это не физическая сила, а красивый Тас. Информация, интерес, вам нравятся девушки с красивыми костями? Хороший вопрос, мисс Стажер. Думаю, это из-за слов матери, которая говорила, что нужно смотреть не на внешность, а на внутренний мир девушки. Я уже давно восхищаюсь мудростью матери. Если это только не эльф, или не следящая за тобой девушка, то все девушки с красивыми костями для меня красивы». «Растерянность внутренний мир? о, Вот как!» Лучшая красавица западного континента была на прицеле у таких, как король вампиров, поэтому ей нужен был мужчина, который мог бы ее защитить. И прямо перед ней появился архимаг. Она начала агрессивно напирать, чтобы он не сбежал. Если Шекспир и в такой ситуации сохранит девственность, то у него есть право стать кем-то выше архимага. В любом случае, кажется, здесь все. Как и во времена, когда он был одним из пяти бедствий, ему удалось добыть себе красавицу жену. Ему не удалось добиться репутации призрачного короля Шекспира, но, как там говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. И если будешь жить с этой красавицей, то во время страстной ночи она может случайно вонзиться в тебя своими клыками, и ты станешь вампиром. Не имеет значения, но вероятность такого исхода событий всего одна сотая доля процента. Ведь возможность представиться каждую ночь. Тогда выходит все, кроме прозвища «Призрачный король». «Дурман-герой, ты просто невероятен!» сказала восхищенным голосом сидящая у меня на голове первый дух. О чем ты говоришь? С 65-летним опытом уж такое ты должен выполнять с легкостью. Ты так легко это произнес, но первый герой, скорее всего, сам бы спас эту вампиршу и женился на ней, ведь она лучшая красавица западного континента. Да будь она самой красивой женщиной во вселенной, мне все равно, потому что я смотрю не на внешность, а на внутренний мир девушки. «Сэр, герой, которого интересуют кости женщин, вы спасли западный континент до того, как туда пришла беда. Я сама не понимаю, о чем говорю сейчас, так что не спрашивайте меня. О, А я думал, ты исчезла на Совсем не рад встрече, уважаемая богиня. Можно отправляться на южный континент?» «Да, на южном континенте сейчас идет война между гигантами и эльфами». Скоро произойдет решающая схватка между главами двух этих рас, и гиганта, победившего в этой схватке, назовут огненным королем Фениксом. Проигравшие эльфы будут на грани вымирания. В это время с центрального континента придет эльф, который объединит разбросанных по разным частям континента сородичей и построит государство. Кажется, я знаю, кто этот эльф. Жалкий король эльфов. «Невероятный, сэр-герой, скорее отправляемся!» — поторопила меня покрасневшая тень А. Я сразу же задал вопрос. «Ты ведь говорила, что тебя не интересует одно лишь фото, ведь это не твой настоящий муж. Вы до сих пор помните слова, которые я сказала, чтобы выглядеть сильнее, но 3D все же лучше 2D. Вот, сэр-герой, перо. А нельзя как-то нежнее?» Тень А трясла перед моим лицом пером, которое вырвала из крыла снежной женщины. Покачав головой, я вынужденно принял его. Ну, мне тоже любопытно, так что идем. Когда этот жалкий король эльфов начал ненавидеть свою расу и восхвалять людей?»